Глава 39. Новые товарищи. Вместо того, чтобы ответить, Сэй просто уставился на моё лицо. Его выражение было таким бесстрастным, что мне стало неловко, и с каждой секундой тревога нарастала из-за невозможности понять его эмоции. По спине пробежала капелька холодного пота. Умоляю, давай быстрее. Просто скажи что-нибудь. Он нарочно заставляет меня нервничать. Кедика, прятавшаяся за моей спиной, сделала шаг вперёд. "Разве нельзя? Я буду стараться изо всех сил и не мешаться. Я, я правда хочу отправиться с вами в путешествие и стать такой же красивой, как мисс Листарта Кири." Кирико сильно дрожала. Она очень боялась её, и я её прекрасно понимала. И всё же она нашла в себе смелость, чтобы поделиться своими желаниями, хоть и являлась душой маленькой испуганной девочка, запертой в теле машины-убийцы. Её мужество предало мне решимостью. Да, не знаю, хватит ли у меня силы духа показать ему свои истинные чувства. Ладно, сейчас я использую свою специальную атаку. Супердагадза Листарта. О, мой господин Сейя, я бы хотела обратиться к вам с просьбой, так что прошу. дайте своё одобрение. И в тот момент, когда я опустилась на четвеньки, идёт. Когда я услышала его ответ, время словно замедлилось. И лишь через минуту другую мне удалось наконец его осознать. Чего? Так просто? Но ну, на кибрандже же ты однажды отказал Мешуэль. Раз и нет. Это машина, возможно, когда-то и была человеком, но сейчас она монстр. Поэтому я не могу беспокоиться о необходимости её спасать. И я разрешаю ей путешествовать вместе с нами. Моё лицо поражённо вытянулось. Сей не стал спорить и позволил взять с собой Кирику, и Тася ей от радости даже подпрыгнула. Я так счастлива! Я сделаю всё возможное. Просто носимые вещи. Хорошо! С радостью. Кирика с искренним восторгом закинула на спину мешки с его барахлом. А когда я внимательно посмотрела на унылое лицо героя, То я поняла, что этот мотив скрывался за ним с самого начала. Почему-то мне показалось, что Саи жаль Кирика. Неизвестно, что бы случилось, если бы мы оставили её одну на их фолие. Поэтому, наверное, Саи разрешил ей идти с нами. Хоть я и не была в этом уверена, оставалось только надеяться, что он действительно ей сочувствовал. К нам подошёл Джанде, стоявший поодаль. Итак, что дальше? Собираешься разобраться с южным императором? Саэп покачал головой. Нет, сначала я должен сделать кое-что другое. И что же? я ответила вместо него. Ну, всё я планирую потренироваться в Божьем царстве. А, потренироваться в Божьем царстве в такое-то время? Любой нормальный герой бы Пока он снова не вышел из себя, я легонько похлопала его по плечу. Мы просто ненадолго исчезнем. И вообще, я немного устала. С чего бы тебе уставать? И что чёрт возьми ты имеешь в виду под исчезнем? Просто подожди немного, вот и всё. Пока я призывала портал, Джон Дэй молча стоял рядом. Видишь, не о чем волноваться. Это не займёт много времени. Через час мы уже вернёмся обратно. Я так не думаю. Лицо Жанна Депа мрачнело. Если вы отправляетесь в Божие царство, там ведь должен быть Бог, способный быстро и без мучений отправить меня на небеса, и я могу пойти с вами. Хватит, перестань думать о таких вещах. Слушай, Жанн Де, с тобой всё в порядке. Очевидно же, что со мной не всё в порядке. Я не хочу жить как полумёртвый. Что в любой момент может сойти с ума. Честно говоря, я не смогла вознести его на небеса из-за недостатка сил. Понимаю. Я неохотно кивнула. Мы перенеслись на площадь, и я наконец смогла глубоко вдохнуть приятный свежий воздух Божьего царства, резко контрастирующий с вязкой мрачной атмосферой экзофоли. Кирия, Жонде, что думаете? Скажите же, это превосходное место. Вопреки моим ожиданиям, Кирилл комичительно опустил голову, а лицо Джона Дескривилось от боли. "Чего? А что с вами случилось? Мне почему-то вдруг стало плохо. Мне тоже. Неужели святость, преисполняющая божества, негативно на них влияла? Пусть и не злые, на самом деле оба они были монстрами, и этого не изменить. Возможно, моё предположение оказалось верным." Раз так, то решение одно. За мной. Схватив Кирико за руку, я ринулась вперёд. Мы сидели за столиком в кафе Де Цельсей, а Джон Дей и Кирика наконец расслабились и говорили с хозяином. Теперь намного лучше. От него не исходит никакой святости. А, совсем ничего. Такое ощущение, что стою рядом с простым человеком. И что вы этим пытаетесь сказать? Целсей вспыхнул, но по факту, как я и думала, здесь не водилось ни капли святости. И я улыбнулась Целсею, богу бессвятости. Ну здорово ведь. Им понравилось твоё кафе. Отличное место для отдыха. По крайней мере, с тобой они чувствуют себя комфортно. Это не приносит мне ни ней капли удовольствия. Они говорили совсем не об отличном месте для отдыха. И вообще листа И, слушай, я без святости, то и ты тоже. А? Кирика согласно кивнула. Да, в смысле, листы я не ощущаю никакой боли. Ты шутишь, да, Кири? Я невольно скрикнула, а Джон Дек и Кирика продолжали наслаждаться тёплыми солнечными лучами, слегка прикрыв лица от яркого света. В конце концов, Элист и листы Целсей изначально были людьми. И с тех пор, как они перевоплотились, прошло не так много времени. Тут ничего не поделаешь. Услышав знакомый голос, я обернулась и увидела Арию, старшую богиню Божьего царства. Кирик и генерал не смогли смотреть прямо на неё, так как она излучала ослепительное светосияние. Понятно. Короче, за нашей предыдущей жизни в качестве смертных мы вышли менее божественными. Тем не менее, мне совсем не нравилась идея вставать в одну линию с такими, как Целсеи. Заметив моё горе, Кира попыталась меня приободрить. Всё равно, смислистый, мне очень радостно. С вами я счастлива. Ох, Киря. Когда Ари с нежностью посмотрела на Кирю, поднялся Джон Д. Должна быть посиянию святости, он понял, что она была высокопоставленной богиней. Как видите, я нежить. Я пришёл сюда, чтобы найти бога, который вознёс бы меня на небеса. Вы можете это сделать? К сожалению, Ари покачала головой. Только бог силы исцеления способен усмирить нежить, либо силы света. Листы сейчас не может использовать всю свою силу, а бог света пока отсутствует. А разумеется, не только все спасённые миры божеством царства, многие другие боги защищали земные разыла, и в данный момент бог света, должно быть, именно этим и занимался. Ари мягко улыбнулась печальному Джону Д. Почему ты желаешь успокоиться? Не стоит торопиться. Но я же могу лечь из сознания в любой момент как я вижу твой мозг не был затронут сенсой нежити гарантирую что как минимум ещё несколько лет с тобой ничего не случится правда генерал с облегчением выдохнул разве не здорово чонтэ да если у меня в запасе несколько лет то я посвящу остаток жизни восстановлению тармина Уверена, королева Кормил очень обрадуется весть, что Джендэ останется с ней. А если станет счастлива она, то буду счастлива и я. Отлично, тогда решено. Кири Джендэ останутся здесь, в кафе, пока не закончится обучение с Ии. Генералы Кирика энергично кивнули, а Целсей принялся жаловаться. Эй, не решайте за меня. Почему я должен заботиться о двух монстрах? А что, никого другого нет, чтобы за ними приглядывать? Слишком проблемно. Я огляделась. Кафе де Целсей казалось намного тише обычного, и Аденгелы не было видно. И я не стала спрашивать, где она, вместо этого предложив ему сделку. "Так добровольке Риджоноде, поможешь тебе с кофейней?" "Помочь мне? Но они же монстры." "Бокер, ты не знал? Я слышала, что на одном из земных миров милые монстры в моде. Есть же герои, чьи приключения сопровождают пушистые монстры." Конечно, милый пушистый монстр может быть полезен для моего дела. Заметь талисман вовсе неплохая идея, но дрожащий палец Целсейкнулся в сторону Кирики Джонна Д. Просто взгляни на них. У одной тело из металла с формой какого-то оружия, а второй мускулистый полутруп с гнилой кожей. Где тут милый пушистый? Сей резко повернулся к вопящему Целсею. Целсей, у меня много дел. Просто оставь их у себя и покончим с этим. Пока я не вернусь, они будут под твоей опекой. Нет, даже если это просьба Сэй, соглашаться на такое для меня не очень разумно. Он действительно был против. И я впервые увидела, как Цэлсэй не послушался Сэйю, и выглядело это очень необычно. Раздражённый Сэйю топнул ногой, и почва под нами стала стремительно бугриться. Тот ещё назойливый тип. Если откажешься, придётся иметь дело со взрывной скалой. Когда из-под земли возник каменный монстр и уставился на Целсея со злобной усмешкой, бог закричал: "Очередной уродливый монстр. Что не так с этой каменюгой? Ошонта вообще не милый и пушистый. Кстати, он серьёзно взрывается?" "Именно. Так что Целсей, выбирай: взрыв или летя двое?" "Мне угрожают? Этот герой слишком жестокий." Сейв вправду угрожал Целсею, поэтому у него не было выбора. Кроме как взять под своё крыло двух наших спутников, после чего сойдусь и повернусь к Арии. Ладно, и я хочу начать тренировки как можно скорее. Надо подготовиться к следующему врагу. Поняла. Я познакомлю тебя с любым богом, которого знаю. И ещё, резко прервавшись, Ария несколько секунд молчала, а после улыбко обратилась ко мне. Для начала, Листа, у меня сообщение от госпожи Изотеры. Она ждёт тебя с ителища. Оставив сейу-сари, я добралась по коридорам до покоев Верховной богини Зестеры и аккуратно постучала в дверь. Всевидящая богиня сидела в кресле. Она заметила меня и мягко улыбнулась. "Похоже, Люджин Сэйя победил императора Разверей Гранд Леона и машинного императора Акселио". В ответ на её слова я уверенно сказала: "Да, сначала я волновалась, но благодаря плану Сэйя нам удалось их одолеть". Вот о чём без проблемы разобрался с Акселио, а в моём голосе проскальзывало волнение. Увидев мою реакцию, верховная богиня Зестера рассмеялась. Что тус Гранд Леона превысил таковой у владыки демонов прошлого года, и всё же он справился с ним в прямом столкновении. Раз то ак, то иные враги не вызовут никаких проблем у этого героя. Когда верховная богиня об этом упомянула, Я задумалась и кое-что поняла. Точно ведь, в сражении против императора Акселио мне не о чем было тревожиться. Сейдж же победил Гранд Леона по идее сильнейшего на всей Ксфолии. Следовательно, владыка демонов он точно уничтожит без лишних усилий. Вероятнее всего, способности Рюджина Сей уже достигли уровня намного превосходящего возможности обычных смертных. Верховная богиня Зестера продолжала улыбаться, а Янесказано обрадовался её похвале. Однако, пожалуй, только немногие из бесчисленного множества героев превосходили его по силе. "М?" -м? нахмурившись, я переспросила. "Извините, неужели кто-то был сильнее сыи? История божествадства длинна и непостижима." Я знала других героев, обладающих внушительными способностями. Тем не менее, это ничуть не принижает заслуги Рюджина Сэйи. Ариэ Денэла, гораздо более опытной богини, говорили, что Сэй был единственным в своём роде, и сильнее его ещё не встречалось. Получается, были и другие? Несмотря на мой интерес, оставим это на будущее. Верховная богиня Застер решила сменить тему. Император Зверей Гранд Леон и Император Машин Акселио. После победы над ними, покрывавшая экзолью тёмная энергия немного ослабла, и в мир наконец вернулся свет. Но я должна кое-что тебе сказать. Я знаю, что за злое существо поддерживает наших врагов. Оно действует так же, как боги Божьего царства, защищающие героев. Вы говорите о злом боге? Верно. Законы существуют не только у богов Божьего царства, но и у злых богов. Они не способны навредить герою напрямую, как наши боги не могут победить владык демонов, что правят иными мирами. Да, мы призываем героев и помогаем им в определённых рамках, чтобы те дали владык демонов Злой бог Иксфоли дарует силу владыкам демонов, чтобы уничтожить героев. Поэтому злой бог Иксфоли не действовал напрямую. Прошу, будь осторожна. Злой бог Иксфоли обладает поистине огромным могуществом. Его мощь настолько ужасна, что гасит моё предвидение, и нам ещё неизвестно, как изменился владыка демонов Артмей после получения его защиты. Честно говоря, я даже не могу этого представить. Сама Верховная богиня Зестера, способная предсказать будущее, не могла увидеть силу наших врагов. Поэтому дело принимало очень серьёзный оборот. Листа, если тебе каким-то образом удастся узнать имя и характеристики злого бога, немедленно доложи мне. Так мы сможем принять необходимые меры. Хотя злые боги редко показываются другим. Поняла, и я сразу же с вами свяжусь. Оставляю это на тебя. Сказав верхонной богине Зестере, перешла к другой теме. Кроме того, когда вы вернулись Божецарство, я ощутила присутствие двух монстров: нежити-солдата и магической машины с душой человека. Ох, прошу прощения. Извините, что привела монстров в Божецарство. И я склонила голову, думая, что Верховный богиня разозлится, но она лишь покачала головой. Всё в порядке. В них нет ни ненависти, ни злых намерений. Да, Кира замечательная девочка, а Джон Т приличная нежить. Относительно, конечно. Ну, он немного извращенец. Что ж, мы должны обращать сияние наших сердец к каждой искре света. Поэтому нам всемогущим богам стоит быть ближе к смертным. Именно, честно говоря, я чувствовала себя обязанной Джону Дезу свою прошлую жизнь. Хотя немного странно, как меня так долго раздирало встретиться с таким человеком. Когда разговор подошёл к концу, Верховная богиня Зестера взяла в руки лежащий на столе клубок шерсти. Похоже, в свободное время она занималась вязанием. Но сегодня хватит. Надеюсь, ваше путешествие будет безопасным. Большое спасибо. Извините. Стоила мне направиться к выходу или старта. Верховная богиня вдруг позвала меня по имени. Оглянувшись, я с удивлением увидела, что выражение её лица изменилось, и она сильно печалилась. Не могла бы ты передать Рюджинусея, чтобы он зашёл ко мне попозже? Ему зайти Да, поняла. Я ей скажу. Ответив, я почувствовала, как в моём сердце поднимается тревога. Верховная богиня Застер убоднулась и вернулась к вязанию.